Глава 6. Этот идиот священник понятия не имеет, что делает скача с моим реликварием под открытым небом, произнес восставший на следующее утро, глядя сквозь решетку. Видишь, монашка, нас преследуют. Снаружи, над верхушками деревьев, сияло восходящее солнце, сгоняя туман, укрывающий дорогу. Еще не очнувшись от сна, я помедлила мгновение, прежде чем понять, что он имеет в виду. Рябь в тумане, похожую на завихрение, взбаламоченные приезжающими лошадьми. Всмотревшись, я разглядела полупрозрачную фигуру, украдкой скользящую в отдалении. «Изможденный». — уточнил восставший. — Его используют как разведчика. Они скоро атакуют. Лучшего шанса для побега у нас не будет. Леандр ехал впереди, окруженный рыцарями в освещенных доспехах. Было неясно, кому принадлежал укол неприязни, который я ощутила при виде него — мне или восставшему. После того, что я разузнала вчера, казалось очевидным, что духи будут продолжать попытки уничтожить реликвию святой Евгении, но, в отличие от меня, Леандр не бодрствовал полночи, допрашивая восставшего. Я склонилась к решетке, пытаясь разглядеть его кольцо сониксом. «У него есть мощная реликвия, она связывает кающегося. Разве он не заметит, что что-то не так? Предупредит ли его дух?» Восставший глухо рассмеялся. Нет, до тех пор, пока человек сам не позовет его. А я сомневаюсь, что он может позволить себе использовать духа случайно. Посмотри, как сидит священник. Чтобы контролировать реликвию, ему приходится истязать себя. Ему приходится что? От восставшего донеслось краткое удивление, а затем последовала настороженная пауза, словно он размышлял, не раскрыл ли случайно слишком многого. «Это то, что делают люди, когда духи, привязанные к их реликвиям, пытаются им противостоять», — наконец ответил он. «Существует огромное количество различных техник. Плети, власеницы». Терновые пояса. Раньше было очень популярно спать на гвоздях. У меня был один сосуд, который часами стоял на коленях, нащебня, читая молитвы, как я понял, исключительно, чтобы одолеть меня скукой. В его тон вкрылось подозрение. Разве ты не прибегала к укращению, когда использовала на себе кинжал в крипте? Не специально, откликнулась я, глядя на заживающие следы на запястье, просто предположила, что тебе это не понравится. Какая прелесть. Быть мерзкой для тебя должно быть естественно. А я безразлично пожала плечами. Тогда мне в голову уже закрались мысли о том, чтобы сделать кое-что похуже. Несмотря на соглашение, которое мы заключили прошлой ночью, я знала, что не могу доверять восставшему в его части сделки. Теперь, когда у меня больше нет кинжала, возможно, придется прибегнуть к другим мерам, чтобы удержать его под контролем. Я была уверена, что смогу что-нибудь придумать, в конце концов, спать на кровати из гвоздей не намного хуже, чем в одной комнате с Маргаритой. Восставший продолжил говорить, но я уже перестала слушать, изучая Леандра. Мне и в голову не приходилось, что его жесткая поза и прямая спина могут иметь физическое объяснение. Он выглядел так еще в наемся. Он казался слишком молодым для владельца такой мощной реликвии. Уже один этот факт заставлял меня задуматься, не был ли он одним из немногих людей, способных контролировать ее. Если бы реликвия могла достаться кому-то старше и опытнее, то, скорее всего, так бы и случилось. Я мало что знала о кающихся, только то, что они были редкостью даже для духов четвертого порядка, настолько, что их не включали в наши уроки. Реликвии, связывающие их, очевидно, еще более редки. Круг, вероятно, прилагал большие усилия, чтобы найти подходящих кандидатов для владения ими». Я вспомнила, с каким презрением Леандр отзывался о незначимых реликвиях. Иронично, но если бы он не был слишком высокомерен, чтобы пользоваться реликвиями первого порядка, как матушка Кэтрин, то смог бы легче совладать со своей и почувствовал бы изможденного, что шпионил за нами. Матушка Кэтрин. Без предупреждения в моей голове промелькнуло воспоминание, крик сестры Айрис и матушка Кэтрин, обмякшая в ее руках. Ни в одном из моих отрывочных воспоминаний о том, как я потом лежала в постели в лихорадке, не было ее, лишь сестра Айрис и другие монахини. Матушка Кэтрин должна была находиться там. Если бы она могла, она бы пришла. Я не могла думать об этом. Не сейчас. Отмахнулась от мысли и пристально всмотрелась в свои руки, повернув их ладонями вверх, вызывая воспоминания о жаре и агонии и позволяя им захлестнуть меня волной, сжигая все остальное в пепел. «О чем ты думаешь?» — ворвался в мое ощущение голос восставшего, звучавший низко и ехидно. Я поняла, что молчала несколько минут. «Ни о чем. «Мне действительно не хотелось говорить об этом». «Ты лжешь, – прошипел он. «В твоем отвратительном монашеском мозгу всегда что-то происходит. Ты собираешься предать меня, не так ли? Ты уже думаешь о том, чтобы нарушить свое обещание». «Что?» Сначала обвинение восставшего меня просто удивило, а затем горло сжалось от гнева. «Нет, не думаю». «Если ты вообразила, что сможешь одурачить меня...» «Ты провел последнюю неделю, пытаясь завладеть моим телом. Из нас двоих я должна больше беспокоиться о предательстве». «Ха!» Восставший неприятно напомнил себе снова. Я чувствовала, как он мечется внутри моего разума, словно зверь в клетке. Затем он злобно зашипел. «Ты даже...» Понятия не имеешь, что мне предложила. Ты обещала, что если я помогу тебе, то сделаешь все, что в твоих силах, чтобы я не вернулся в свой реликварий. Действительно осознаешь, что это значит? Чем жертвуешь? К сожалению, я осознавала. Это означало, что мы застряли с этим восставшим очень надолго. Моя душа никогда не познает покоя, и я буду страдать от жалкого, нечестивого, оскверненного существования, постоянно опасаясь содержимости, отравленная благовоньями и освещенной сталью». Но это было правильно. Возможно, я еще не осознала самого страшного, когда делала предложение и не знала, что восставший окажется настолько болтлив. Он все никак не замолкал и в данный момент злорадно ворчал. «Раньше ты использовала перспективу вечного заточения в твоей компании, чтобы угрожать мне». «Я знаю, что ты чувствовал, когда мы сражались в часовне», — произнесла ясковость стиснутые зубы. «Ты скучаешь по тем ощущениям. Тебе нравится находиться в человеческом теле». Это не значит, что я хочу находиться в твоем. Последние остатки моего терпения испарились. Тогда мы можем забыть о прошлой ночи. Мой голос звучал ровно и мрачно, словно зачитывал приговор. Ты можешь вернуться в свой реликварий. Быть может, у тебя больше никогда не будет другого сосуда. Как ты думаешь, сколько времени потребуется реликвии святой Евгении, чтобы окончательно сгинуть? Еще сотни лет, возможно. Это долго. Особенно, если ты заключен внутри. «Прекрати!» — закричал восставший. Я ощутила болезненную царапающую хватку, словно он вонзил свои когти в мои внутренности. «Хватит!» — прошипел он снова, на этот раз тише, несмотря на то, что я уже остановилась. «Я подождала немного». «Ты закончил?» — спросила я. Аковы, пробормотал он после паузы, — «когда духи нападут, мы должны избавить тебя от этих оков, иначе оба будем почти беззащитны. И мой реликварий, его тоже нужно вернуть. Если людишки сочтут, что я овладел тобой, они могут решить уничтожить его». Я открыла было рот, чтобы возразить. Кругу никогда бы в голову не пришло уничтожить высшую реликвию. Затем мой взгляд упал на священные символы кандалов, и я проглотила свои слова. Восставший мог вести себя не так, как я ожидала, но в свое время он уничтожил тысячи людей, десятки тысяч, целые города. Он с удовольствием повторил бы все это, если бы завладел моим телом. Разрушения в Ройшеле были лишь тенью того ужаса, что он сеял во время войны мучеников. Чтобы предотвратить повторение, Крок уничтожил бы реликвию святой Евгении, не задумываясь, но только в самом крайнем случае. С силой восставшего я могла спасти всех, но если потеряю контроль, то, возможно, сожгу весь мир дотла. Мне было трудно поверить, что это действительно то, чего хотела госпожа. По всей вероятности, нет, и ей просто пришлось обходиться тем, что у нее было, и, к несчастью для всех, этим чем-то оказалась я. Я зашла уже слишком далеко, чтобы начать сомневаться. Нам действительно необходимо забрать реликварий, и не только по той причине, о которой говорил восставший. Если он снова попытается овладеть мной, я смогу сопротивляться его силе достаточно долго, чтобы в крайнем случае уничтожить реликвию самостоятельно, Кость выглядела старой и достаточно хрупкой, чтобы раскрошиться в моей руке. «Ладно», — произнесла я вслух, прежде чем эти размышления смогли бы вызвать подозрение у духа. «Я придумаю, как заставить священника подойти к нам поближе. Он единственный, у кого есть ключ». Каким-то образом я знала, что это была правда. «Леандр не доверил бы ключ никому другому». Солнце уже достигло зенита, а я так и не придумала, как заманить Леандра в Дармес. Восставший становился все более нетерпеливым, вышагивая в моей голове взад и вперед, указывая на каждого духа, которого замечал в тумане. «Что бы ты ни планировала сделать, поторопись. Они достаточно близко, чтобы я мог ощущать их даже в этих проклятых кандалах». Я размышляла, стоит ли, наконец, признать, что у меня нет плана, когда снаружи раздалось грозное карканье ворона. Заржала лошадь, и один из рыцарей выругался. Я выпрямилась на своем месте. Что-то в криках ворона показалось знакомым. Выглянув через решетку, я не увидела ничего дельного. Вплотную к повозке подъехал рыцарь, и его доспехи перекрыли весь обзор. Пока я смотрела, он поднял руку, словно отбиваясь от нападения. Последовал еще один шквал хриплого карканья. «Это просто птица», — бросил Леандр. «Держать строй». Рядом захлопали удары крыльев. «Красивая птичка!» — вызывающе крикнул ворон. Я попыталась подняться на ноги, но цепи рывком заставили меня опуститься обратно. «Беда!» О, ты так думаешь!» — прошипел восставший. «Предстоящее нападение духов К которому мы совершенно не готовы, уже не в счет. «Нет, это имя ворона. Беда». «Мне показалось не случайным, то какое время выбрала птица для появления. Должно быть, госпожа послала его нам на помощь». «Мне было бы интересно узнать, поскольку часов вы, монашки, тратите каждый день, вдыхая благовония». Очевидно, они влияют на ваши мозги. Я проигнорировала его, внимательно прислушиваясь к недовольным крикам рыцарей и хаотичному позвякиванию их доспехов. Судя по звукам, беда пикировал с неба, пугая лошадей. Я не беспокоилась о нем. Моей любимой книгой в скриптории был сборник притч, описывающих ужасные судьбы тех, кто провинился, оскорбив госпожу, причинив вред ее священным птицам. Даже рыцари не посмели бы обидеть ворона. Когда рыцарь, загораживающий обзор, проскакал мимо, я увидела другого. Он размахивал в воздухе ножным тщетно пытаясь отогнать беду. Их усилия были напрасны. В конце концов, разозлившись, Леандр отдал приказ остановить кортеж. Пока все тормозили, я услышала, как он отдал еще несколько неразборчивых команд. Громкое скрижещущее вибрирование лебедки заглушило все остальное. Я спустилась на пол и замерла там, наблюдая за тем, как стучат звенья в механизме. После того, как лебедка затихла, металлическая щель в двери распахнулась и внутрь проскользнула жестяная кружка. Я подтянула ее ногой и глотнула холодной воды с металлическим привкусом. Когда рыцарь снова приоткрыл щель, пустая чашка его не ждала. С другой стороны появились глаза, затененные и неразличимые за забралом шлема. Я пододвинула кружку по полу поближе к нему, чтобы он почти смог дотянуться. Мне нужно поговорить со священником. Рыцарь надолго замолчал. Вероятно, ему было приказано не разговаривать со мной. Я продвинула кружку к самой решетке. Мне нужно кое в чем признаться. Он забрал посуду, глаза исчезли, и щель закрылась. Я ждала, надеялась, что Леандер не устоит перед соблазном. Мое ожидание было вознаграждено мгновение спустя, когда засов на двери начал отворяться. «Есть кое-что ещё», еще, быстро произнес восставший. «Ты не должна допустить, чтобы кто-то узнал, что мы разговариваем друг с другом или что я добровольно помогаю тебе. Если нас когда-нибудь поймают, притворись». Я почувствовала, как он ощетинился, борясь с собой. «Притворись, что ты подчинила меня, и я под твоим контролем». Я предпочла бы так не поступать. Стоит сделать подобное заявление, и люди действительно уверуют, что перед ними святая. Но он прав. Если кто-нибудь узнает, что мы были в сговоре, не только восставший со мной, но и в обратном направлении, «Экзорцизм станет наименьшей из моих проблем. Меня могут даже сжечь на костре за ересь». Я кивнула. Дверь распахнулась, заливая дарме светом. Я поборола инстинктивное желание отпрянуть в тень и слезящимися глазами разглядела стоявшую передо мной фигуру. Даже сквозь пелену слез безошибочно поняла, что высокий стройный силуэт принадлежал Леандру. Мне стало интересно, что в свою очередь увидел он. От моей одежды воняло потом, а незаплетенные волосы свисали до пола. Несомненно, он нашел эту картину удовлетворительной. Он хотел видеть меня смиренной у своих ног в наймсе, и, наконец, ему это удалось, хотя, чтобы подчинить меня, ему и потребовались цепи и кандалы. Карета просела под его весом, когда он шагнул внутрь. Его одежды сгораживали солнце. Мое внимание привлекло кольцо с ключами, что висело на поясе рядом с кадилом. Один из них выглядел старым и потускневшим, возможно, подходящим для кандалов. Тот самый, — подтвердил восставший. «Можешь говорить», — заявил Леандр таким тоном, словно я ждала его разрешения. «Что ты желаешь сказать мне?» Его голос звучал спокойно. Но я заметила, что священник держится чуть поодаль, там, где цепь уже не позволила бы мне дотянуться до него. Мой взгляд поднялся от кольца с ключами, миновал сверкающие драгоценности реликвария святой Евгении, и, наконец, достиг его лица. Когда я встретилась с глазами Леандра, в их глубине мелькнуло какое-то чувство. Оно тупо являлось, то таяло, подобно блеску рыбьей чешуи, исчезающей в мутном водоеме. «Хватит тратить время», — прошипел восставший. «Каков твой план? Только не говори мне, что ты придумываешь его на ходу». Я ломала голову, что сказать, и мои мысли неизбежно возвращались к крику сестры Айрис, к виду матушки Кэтрин, замершей перед алтарем. «Я хочу знать, что случилось с сестрами в Наймсе. Кто-нибудь из них пострадал во время нападения?» «Я говорю, с Артемизией или с восставшим», — ответил Леандер холодно. «Вы не можете ответить?» Мы все еще пристально смотрели в глаза друг другу. Он отвел взгляд первым. «Кажется, ты владеешь собой, но порой сказать наверняка бывает трудно». Духи изучают мир людей через свои сосуды, становясь все коварнее с каждым человеком, в которого вселяются. Сверху раздался хриплый бубнящий звук. Беда — уселся на дармес. Его когти заскребли по крыше, и Леандр напрягся. Владея он собой чуть хуже, мог бы и вздрогнуть. Чтобы священник не увидел в последние недели в Ройшелле, Это было настолько неприятным, что подействовало даже на него. Синяки под его глазами казались темнее из-за сумрака в повозке. Несмотря ни на что, клирик продолжал спокойным тоном. «Если дух, такой древний и опытный, как восставший, завладел бы твоим телом, он мог бы выдавать себя за тебя так искусно, что даже сестры, воспитавшие тебя, не были бы способны уловить разницу» пока он не прекратил бы игру и не убил бы их. Маловероятно. Я бы предпочел провести еще сто лет в моем реликварии, чем пытаться изображать тебя. Я начал бы убивать сразу. У меня появилось ощущение, что мне придется привыкать игнорировать его во время важных разговоров. «Даже если бы я была одержима, что опасного в том, чтобы рассказать мне?» — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Говорить с тобой — это вообще риск?» «Но ты все равно пришел. Рука Леандра дёрнулась, та, на которой он носил кольцо с Ониксом. Он снова взглянул на меня. Выражение его лица было абсолютно нечитаемым. а Затем ответил низким голосом, отчеканивая каждое слово. Прямо сейчас ты должна была проходить обучение в Бансанте, Ты могла бы иметь все, чего захотела. Вместо этого ты закована внутри дармеза, терзаемая духом, которого однажды ты могла бы научиться контролировать. «Ты понятия не имеешь, чего я хочу», — возразила я. Ты не видела ничего на свете, кроме монастыря и жалкого городка, в котором родилась. Я думаю, что, возможно, ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Я посмотрела на него ничего не выражающим взглядом. Скажи, что случилось с сестрами. Забывшись, он сделал шаг вперед. «Ты должна была послушать меня», — сказал он если бы пошла со мной». «Монашка», — вмешался восставший нетерпеливо. В этот же момент я рявкнула. «Все в моем монастыре были бы мертвы». Я бросилась к нему, но на цепи натянулись, удерживая меня. Он отпрянул назад, вздрогнув. Я почти дотянулась до него, почти коснулась ключей, Его рот искривился в непроизвольном защитном рыке, словно узагнанного в угол зверя, обнажающего зубы, но затем он с усилием вернул самообладание. «Мне не следовало приходить». Он резко развернулся и направился к выходу. «Монашка, они здесь!» Мои волосы занавесом упали на лицо, пряди дрожали от дыхания. «Ваша светлость!» — окликнула я. «Разве ты не хочешь услышать мое признание?» Он остановился, держась одной рукой за раму двери. «Ключ! Монашка, ключ!» «Я собираюсь сбежать», — сообщила я ему. Он медленно повернулся, его лицо ничего не выражало. Сквозь занавес волос я встретила его взгляд. «Говорю тебе это», — закончила я, «потому что ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить меня». Инстинктивно он потянулся к своей реликвии. Ворчание беды над нами стихло. Теперь ворон произнес одно четкое слово. «Мертвый!» Клеандр поднял голову. На лице его отразился ужас. «Монашка, держись!» Это единственное, что я услышала перед тем, как повозка взорвалась.